Глава 24. Бастион. Створки вторых ворот засыпало обломками стены. Разломав правое полотно, мы еще долго пытались пробиться внутрь. Но завал есть завал, как бы солнце, по словам Эйва, нас не благословило. По крайней мере, еще остался доступ на внутреннюю стену. Да, длинный крюк, но все еще лучше, чем сутки разгребать каменные глыбы. «Тени! Тени!» «Дотянули уже, хер тебе вдышло, сам тяни!» «Толкай!» — репертуар сменился. «Навались!» Наваливались только при мне уже четыре раза. Без толку. «Придется пробежаться по внутреннему двору», — с досадой сказал посланник Урфуса. Будто у солдат отнялись глаза, и те сами не видели, чем обернулось дело. Я тихо подчинился. «Придется». Верхушка бастиона виднелась из укрытия за второй стеной и воротами. «Всего пару сотен шагов, не больше. Мелочь, ведь так. Просто шагать нам предстоит по внутреннему двору, под обстрелом с донжона и башен. Только потом мы поднимемся по лестнице на северную часть стены, которую разделил на гладкий фасад бастиона. Затем перебьем защитников на бруствере, а там уж начнем пробиваться за кованую дверь и почистим сам бастион. Бывало и хуже. Издали задача не казалась такой сложной». Впрочем, так же я думал и вчера, любуясь упавшей стеной на востоке. «Пошли, пошли, пошли!» — выкрикнул Урфус и толкал в спины зазевавшихся новобранцев. «Занять позицию!» — Сир? — робко спросил Лавкач, по-собачьи заглядывая мне в глаза. С самого утра нещадно жгло солнце. Солдаты восхода втеребили стеганки, вытирали пот со лбов, встряхивали капли с подбородков. А во мне будто бы не осталось ни влаги, ни тепла. Только вечерняя прохлада, странный долг и два слоя из стали. Я поправил ремень на голени, осмотрел свой отряд. Тот предел перемазался. Страсти к бою в нем не было и до того, а сейчас, кажется, пропала всякая воля. Я с облегчением понял, что не помню новобранцев, оставшихся под восточной стеной. «Что нам делать, Сир?» — не унимался Лавкач. «Вчерашний бой оставил на нем черные синяки и грязь на стеганке». Даже если в войске кто-то и представлял хороший план захвата внутренних стен, следовали ему крайне неохотно. Я посмотрел, как собирается Эйв со своими людьми. Меня ждал еще один проклятый день, когда я не имел права упустить фанатика из виду. «Мы идем к бастиону», — я почесал пробившуюся щетину на подбородке. «Сначала по стене, затем через внутренний двор и снова по стене». Лавкач выпучил глаза. «Сир, но разве же бастион не выглядит?» Он поджал губы, подбирая слова. «Хлипко!» То, что видели мы и новобранцы, в упор не замечал командир похода и его сотники. «С нами пойдет господин Эйв», — неуверенно сказал я. «Не то чтобы от этого камни сделаются прочнее и лучше встанут на свои места». Отряд совсем погрустнел. «Таков приказ», — я дернул плечами. «Эйв Теннет хочет видеть нас в первых рядах вместо мантелетов, не иначе промолчал я. То загудел рок на западе, значит маркель со стефаном уже занялись последней башней. Как поднимемся на стену не останавливайтесь, сказал я очевидную вещь, потому что больше сказать было и нечего. Вблизи бастион казался совсем древним. Серый камень, поросший зеленью у основания, обтесанный жилы земли со своей скверной историей, древнее, чем сама во Казалось, что все это я уже видел когда-то, что уже стоял здесь не в силах сделать шаг вперед, и камень поглощал свет, и небо давило на плечи. Кругом сырости туман, берег мертвых. На стене у Бастиона оставили совсем немного людей. Бато изматывал нас, старался перебить как можно больше, отправив на смерть как можно меньше. Арифметика, ничего сложного. Здесь не нужно знать толк в конкоре. Простые правила, жизнь или смерть. Первый шаг всегда дается сложнее всего, особенно при штурме, потому что, знаешь, стоит шагнуть, и пути назад уже не будет. «За мной!» – выдохнул я и повел людей во двор. «Вперед!» — заголосил подручный фанатика, умудряясь разборчиво командовать даже в шлеме. «За господина Эйва!» И толпа ожила. Без мантолетов, без подъема в гору солдаты бежали так шустро, что я очень быстро оказался сначала в третьем, а затем в четвертом ряду. Стрел сыпалось в разы меньше. Арбалетные болты летели только с донжона, и то, судя по звукам, стрелять предпочли в сотню маркеля у западной башни. Солдаты падали, кричали от боли или безмолвно умирали, утопая лицом в грязи. Каждый шаг мог стать последним. Лестницу разместили по уму, ближе к донжону, как можно дальше от вторых ворот. Лишний крюк под жалами стрел. «Давай, поднажми!» — кричал неведомо кому подручный Эйва. «Я заметил, что их стало гораздо меньше после вчерашней стычки». Стрелы летели из каждой бойницы в донжоне, целились даже с бруствера под крышей, там, где хлопал на ветру болотный флаг. Бастион работал в полсилы. На узкой внутренней стене поблескивали копья и ободы щитов. Не было времени считать потери, шаги до стены, вражеских стрелков или смотреть по сторонам. Зазеваешься, и ты мертвец. Весь мир сжался до двух точек, ступеней на внутреннюю стену и извилистого пути к ним. Падали солдаты, падали стрелы, жар дыхания возвращался от забрала. Ноги гудели от второго дня беготни, но я не чувствовал ни усталости, ни боли, ни жары. Есть только дело, которое я поклялся завершить. Все остальное роскошь. Ступени наверх к брустверу приближались. Я уже видел сколы и потертости на основании, а еще увидел охрану при стенах. Лавкач пригнулся на бегу, поднырнув под чужим копьем и всадил клинок в бедро защитника. «Ау!» — закричал тот, но мучения его быстро кончились. Глефа Эйва, или его подручного, не разберешь за спинами, оборвала крик. «Дави!» — кровожадно заверещал высоким голоском какой-то из моих новобранцев. Защитники полетели с лестницы, захватив с собой всего пару наших солдат. Эйв пробился к самому верху стены, и я в такой же спешке поднялся по ступеням, чтобы не потерять фанатика из виду. На стене плотным строем жалась последняя охрана замка. В отличие от стрелков, этих приодели в кольчуги, а некоторым выдали нагрудники. Выдали, конечно, не всем. Безусый молодняк, чьи-то сыновья, еще недавно не знавшие, с какого конца держать булаву, яростно косился на нас. Они не отступали. Дюжина чьих-то детишек, которая могла бы уцелеть, ради которых старому ослу стоило бы оставить черта в замок и поменять флаг. «За родной край! За господина Бато!» — заверещал смельчак без шлема и бросился к нам, подняв топор. Я положил ладонь на Керчетту. Дети, подростки, взрослые. Так сложилось, что нам предстояло биться на стене. Так сложилось, что за последние два года мои руки по локоть в крови. Неизбежность. Злой оскал судьбы. Случай. Но уж что я точно выбрал сам, без чужой указки, так это хорошо работать с мечами». Я потянул клинок из ножен. Тот вышел легче, чем обычно движется тяжелая сталь. Меч показался во всей красе, зазубренный на лезвии, стертая кромка, изящный дол и такое же заточенное острие. Моя память. Керчетта всегда помнила, для чего ее зовут. Пальцы сжали рукоять, и сталь откликнулась, описала дугу, опередив выпад врага. А! заревел тот, задирая распоротую руку, обливая нас собственной кровью. И все наполнилось смыслом. Одна цель, ничего лишнего. Железо, кровь, новый крик боли. Родная стихия от стены до стены. Гул битвы, музыка клинка. Мы ворвались в стан врага, как зубила плотника входит в мягкую ольху. Вместо стружки в стороны полетели обрубки, срезанные пальцы, осколки костей и тела солдат. Их сваливали за бруствер, попирали ногами, добивали или бросали умирать. Бастион приближался, ширился. Черные провалы бойниц поблескивали сталью, за ними же белели лица защитников, скорых мертвецов. Смерть шла уверенным звенящим шагом, подбой сапог, удары железа, песни агонии. «Звеньк!» — что-то толкнуло меня в плечо. «Стрела!» — стрела отскочила, так и не пробившись к подмышке. Я не останавливался. «Не может быть!» — начал лучник, выпучив глаза. Ему некуда было отступать. Он уткнулся спиной в изгиб стены, и его колени задрожали. Вторая стрела никак не выходила из колчана. Я пригвоздил лучника к укрытию, испачкав клинок. Быстро потянул на себя рукоять и напоил ту еще раз. Скинул тело к ногам. «Вперед!» — неуверенно кричали защитники у бастиона, прячась за зубцами бруствера. «Им бы стоило кричать назад!» Я плясал так, как запрещено на любом манеже. Все правила остались позади. Запреты, ограничения, чертовы поводки. Я взял клинок в руки, чтобы ходить в самый темный лес, чтобы возвращаться обратно нетронутым, перебить всех гребанных волков. «Не-не-не!» – вопил от страха защитник с деревянным копьем, которое выстругали совсем недавно. Дерево не успело потемнеть. Везунчик явно выбрался после первого дня штурма. Его левая рука болталась на перевязи. Еще вчера он был стрелком. Керчетта показала белую изнанку васнийского лица, а сегодня стал сором под ногами. «И это волки!» — сорвалось с моих губ. Кажется, я смеялся. Легкость и прохлада. Снимать кожу, вгрызаться в жилы, перебивать кость. Керчетта знала свое дело. Я не мешал, позволяя ей танцевать в этом чертовом цирке. Делал то, что лучше всего выходит у палачей. Удар, разбитые звенья кольчуги, бурые края стеганого доспеха, сладкий хрип павшего врага. Еще удар. Падали тела, стучали арбалетные болты, пробивая сталь, мясо, разбивая камни. Я шел в тенях, прячась за солдатами. Вычищал тех, кто носил неправильный, отвратительно болотный цвет, красил его в бордовый. Лица, молодые и старые, щербатые и рябые, гладкие и морщинистые. Я видел лица нищих защитников, голые, без шлемов, разбивал их, полосовал, увечил и любовался, как гримаса ярости и страха меняется, превращаясь в агонию. Как стекленеют глаза, пустеет взгляд, и ручьи крови мажут подбородки, появляются под разбитым носом, распоротым веком или бровью. Чужие лица, в которые получат сполна. «Не!» — всхрипнул защитник, выронив дубинку, перехватил обод щита разбитой рукой. Я разделил его лицо на две равные части и отправил пинком к земле. Толкнул с бруствера. Тело с грохотом встретилось с щебнем, а Керчетта нашла новую брешь между подбородком и ключицей. Черная кровь, белые кости, еще один труп. «Вперед!» — кричали наши. Галерея на стене была похожа на мост, подвешенный в небе далеко от земли. С берега живых к берегу мертвых. Удар. Танец клинка. Шаг за шагом к цели, по кровавым следам, на пролом. Тела в болотных и серых одеждах, словно доски на полу. Доски в моем лесу и в моем доме. Мост оборвался. Полукруглый фасад бастиона потерся о плечо. «Вперед!» — прокричал я, не узнав свой голос. Прочная дверь, окованная железом. Перед ней три ступени. «Бастион! Скоро мы выпотрошим и эти стены!» «Бум!» Застучал таран, выбивая окованную дверь, последнюю преграду на нашем пути. С высоты падали камни из солдатских рук и мелкий щебень с поврежденной крыши. Через восемь ударов дверь погнулась, соскочила с петель. «Навались!» Петли закричали от нагрузки, и бастион поддался, запустил гостей. Первые шаги по лестнице дались сложнее всего. Казалось, вот-вот все обрушится, затянет под землю, раздавит блоками сверху. Но ничего не рухнуло. На первом этаже началась давка. Кали их, кали! орал Лавкач. Накалывай! Копьем он работал очень хорошо. Я поймал щитом еще одну стрелу, которую направили к моему новобранцу. Вперед! Зарычал еще один из отряда и замолк. Пошатнулся, заделся погон мертвеца и упал на задницу. В его груди застряли две стрелы. Я переступил через солдата в лес, в проем, укрываясь полотном щита. Наткнулся на защитника с арбалетом. Не успел струхнуть, тот только крутил рычаг, заводя механизм. Он побежал спиной вперед, к лестнице на второй этаж, пытаясь управиться с тетевой. Я оказался возле него, как голодная гонча, и подрезал ты руку. Арбалет выпал. Через мгновение рядом с ним рухнул его хозяин с пробитой грудью. — За мной! — гаркнул я, даже не зная, слышат ли меня солдаты. Эйв проскочил мимо, укрывшись за своими людьми. Я пытался разобрать его приказы в грохоте стычки. Солдаты забивались на первый этаж, толкали друг друга выше, по ступеням. Под сапогами хлюпала кровь, перемешиваясь с ссором. Тошнота появилась так же внезапно, как чертов фанатик. Керчетта мечтала ненароком оказаться у его горла, но я отступил на пару шагов назад. Прикрыл глаза. Казалось, земля пошатнулась под ногами. Или пошатнулся я сам. Кап, кап, кап. Звуки боя притихли, словно замок оказался на дне пропасти. Очень сырой пропасти. Что за капли падали сверху? Кровь? Вода? Откуда и как? Неужели я забыл надеть шлем? Пальцы коснулись железа у лба. Нет, не забыл. «Наренхолл!» — странное эхо отразилось от стен. «Савойнель!» Неестественно прекрасный женский голос, на далекий, будто из глубокого колодца, и колодезная прохлада, легкость. Солдаты продолжали толкаться у лестницы, топтали мертвецов, поскальзывались, стремились подняться выше. «Вы слышите?» Я завертел головой и понял, что не слышу собственный голос. «Эй!» Песня не затихала. Я не мог разобрать ни одного слова в ней. «Чего встал?» рявкнул кто-то из подручных Эйва. «А ну, подымайся!» Я тряхнул головой и вклинился в ряд солдат, ни одного знакомого лица. Куда подевались мои новобранцы? ива! Женский голос тянул гласные, шел каскадом. Ниже, выше, снова вниз. Ноги сами несли меня по ступеням. Впереди маячили плечи в кольчуге. Преграда в виде еще одного бойца. Вскоре за шлемом солдата появился и новый этаж. Лучники врага отступали, прячась за стеной у винтовой лестницы. Врагов становилось все меньше, а мертвецов все больше. Песня не затихала. Мерети, Эйв добивал раненых, чуть склоняясь над упавшими телами, словно присмыкался перед алтарем и снова поднимался, оставляя поверженных врагов. Женщина запела громче, увереннее. Вы слышите? Я повернулся к солдату по правую руку, но тот меня словно не замечал. На новобранца у лестницы бросился враг с копьем, проткнул ему ногу, повалил на пол, замахнулся вновь. Я не успел подойти ближе. Вместо меня его спас фанатика Эйв Теннет. толкнул щитом в стену, разбил голову врагу и отступил, позволив телу завалиться на новобранца. — Господин Эйв! — чуть не плакал от счастья спасенный. — Спасибо, господин, спаси! Рыцарь переступил через него, не подав руки. — Во имя твое! — бормотал Эйв, и я никак не мог понять, молитва это или приказ. Очередная безумная фраза. Даже находиться рядом на одном этаже было тошно. Через странную песню, будто вода через стенки разбитого кувшина, просачивались звуки боя. Еще одна лестница. Последний этаж. Последний же, так? Во имя... Бормотание Эйва сменилось скрежетом железа. Затрещали доски и камни. С улицы послышался крик и грохот. Я шагнул следом за фанатиком, но не смог опустить стопу на пол. Меня утянуло назад. Грух! Падая, я почти оглох от грохота. Лестницу завалило, в затылок что-то ударило, боль отдалась в спине, локти столкнулись с полом, поднялась пыль, в глаза посыпался ссор, хруст, скрежет железо, грохот камней, песня оборвалась. истошно вопили сразу несколько глоток. Я только успел набрать воздуха в легкие, не понимая, кричать мне или уже поздно, мир снова дрогнул. Уцепившись руками за выскочившую доску пола, я взвыл от ужаса. Где-то затрещали доски. В бойнице пронеслось чье-то тело, падая вниз. Колено прижалось к каменному блоку слева. Мне крупно повезло, что чертов булыжник не оказался на ноге. За каменной кладкой, где раньше виднелась лестница, появились тучи и сизое небо. Крыша бастиона обвалилась. Я часто дышал, распахнув глаза и боялся подняться, двинуться, вызвать новую волну разрушений. «О, дьявол!» Гребаный бастион все-таки накренился. Стучали камни, осыпаясь все тише, реже. Мелкие, почти безобидные камни. Снаружи все еще вели бой. «Эй, кто-нибудь жив?» — хрипло спросил я и откашлялся. Из правого угла послышалась такая брань, которую я не слышал и в порту Крига. Ругался Эйв Теннет. За завалом что-то промычало. Солдат восходов, Его ребра придавило блоком, и кости торчали, оттянув стеганку в бок. Я осторожно поднялся. Бастион стоял ровно, твердо, словно не разваливался пару мгновений назад. Я обвел взглядом стены, изломанный потолок, засыпанный пол, все еще жив. «Жив! Меня спас исключительный и удивительный, мать его, случай!» В голове странным образом прояснилось. «Вот что бывает, когда подчиняешься безумцам». Я плавно подошел к рыцарю, чувствуя дрожь в ногах. Самые медленные семь шагов в моей жизни. Звяк. Чужие пальцы в латной перчатке царапали каменный блок. Когда Эйф Теннет перестал ругаться и лозить рукой по сколотому камню, я присмотрелся к его керасе. Придавлено. Помято. Еще есть надежда, что он выживет. Пусть и с одной рукой, без ног. Я шагнул к нему, опустился на одно колено. Выбора нет. Позвольте вам помочь, господин Эйф. Керчетта просила крови, но сейчас ее время кончилось. Я опустил клинок на поломанный пол, схватил рыцаря за ладонь. Тот снова нелепо ей возил по камням, рухнувшим с верхнего этажа. Я крепко сжал пальцы и потянул рыцаря на себя. Бестолку. Так просто не вытащить, и тем более фанатику уж точно не выбраться самому. О! -о, -о, -о, -о, -о стенала из-под шлема. Вторая рука Эйва беспомощно дергалась под весом камней, что наверняка причиняло дикую боль. Разможженные кости. Я посмотрел по сторонам. Единственный уцелевший солдат, которому переломило ребра, уже не двигался и не стенал. Кругом завелась паника. Через бойницу я видел часть бруствера. Солдаты спешили убраться прочь от завалов, хоть все уже, скорее всего, обрушилось и падать было нечему. Бастион накренился к внутренней стене и нашел в ней новую опору. Сизое небо полумесяцем выглядывало из пролома в крыше. Подмога не спешила. о, -о, -о, -о" всхлипывал Эйв Теннет. «Позвольте вам помочь!» — повторил я. Эйв простонал и сжал мою ладонь. Второй рукой я поднял его забрало, и голая обожженная кожа показалась в тени. «Проводить к вашему солнцу!» — прошептал я и положил правую руку на открытое горло. Навалился всем весом, придавил коленом предплечье рыцаря, прижав его к полу. А? удивился фанатик. Он хрипел и дергался, выпучив синие глаза. Слюна начала пузыриться на его отвратительных губах. Вы все, зашептал я, наклонившись еще ниже, безумцы и скоты испоганили свой край до предела и думаете, что виноваты чужаки? Тени! Рыцарь забормотал молитву, и мне стало тошно. Даже в смерти этот подонок пытался мне досадить. Заткнись! Прорычал я и надавил еще сильнее. «Ты отправил меня на смерть дважды, но погляди-ка. Теперь она пришла за тобой». Розовая кожа фанатика побагровела. Мои руки не чувствовали боли и тепла. «Погоди, постой. Она сожрет тебя!» Захрипел Эйв. Выходит, и он умеет говорить, как обычные люди, когда смерть дышит в лицо. «Слепая и вет... тень. «Сожрет мне!» Что-то хрупнуло под моими пальцами. Эйвтеннет дернулся, беспомощно, как рыба на берегу, распахнул рот, всхрипнул. «Это я вас сожру!» — тихо ответил я, наслаждаясь чужой агонией. «Всех! Каждого!» Я держал его до последнего, нависал сверху, и пальцы казались белее, чем кости. Когда фанатик выдохнул в последний раз, я отпустил его руку. Потормошил за плечо, поднял века. Глаза фанатика поблекли, словно всегда и были серыми, а не синими. Потухшие угли. «Где теперь твой свет, Эйв? Я отодвинулся в сторону, так и не поднявшись с колен. Руки повисли плетьми. Навалилась приятная усталость. «Да чего же мертвецы отличные собеседники? Не перебивают, не приказывают, только слушают, молчат». Нежная прохлада и никакой тошноты. Я не помнил, сколько сидел так не в силах подняться, и слышал глухие удары у бойницы, суету на стене, а потом хруст ссора под чужими сапогами. «Есть кто живой, Ась?» Приятный холод обнимал тело, пронизывал до костей, успокаивал, был на моей стороне. Одиночество, темнота, ничего лишнего. Эй! Удивительно горячая ладонь коснулась плеча. Я почувствовал жар через керасу, чуть повернул голову. Капрал Урфу соотнял руку и обеспокоенно посмотрел сначала на меня, затем на фанатика. «Господи наив! «О, нет», — тихо сказал я, так и не поднявшись с колен. «Я не успел. Боги, я пытался, но...» Меня снова похлопали по плечу. «Ты сделал все, что мог, парень», — с тоской сказал этот недоумок, не признав во мне капрала. Он не видел ухмылки на другой половине моего лица. Я сделал больше, чем здание, обвалившееся на голову нашего командира. Я возьму этот замок, даже если придется закопать вас всех. Похоронить под глыбами камня. Еще несколько минут я сидел и смотрел, как пытаются вытащить его из-под завала. Смотрел на очередное тело моего врага. И чувствовал впервые за долгое время, что так будет с каждым с недоносками Крига, с упрямым ослом Бато, с валуном Вардом и всякой мразью, что встанет на моем пути. Но сначала мы почистим стены замка. Все заплатят мне сполна». Я раскрыл ладони и посмотрел на перепачканную кожу. Удивительные руки. Сколько в них силы, которую я раньше не замечал. «Э, сир, вам нужна помощь?» подошел новобранец из моего отряда. Рядом стоял Лавкач и какой-то хорошо защищенный боец, которого я не признал. Уцелели, значит? Боец был явно из подручных Эйва, весь защищен от макушки до сапог, еще и перчатки нацепил для боя. Он протянул мне правую ладонь, предлагая подняться. Помощь? Мне? Что за ерунда? Я покачал головой, вспомнил, что сидел все это время на коленях и, должно быть, выглядел со стороны крайне странно. Я поднялся сам и отряхнул по ножи, подобрал Керчетту с пола, вернул ее в ножны и ответил, чуть улыбнувшись. «Нет». Все трое почему-то не спешили оставить меня в покое. «Как видите, я цел. Займитесь ранеными». Когда новобранцы поклонились и поспешили к обвалу, я посмотрел на последнее укрепление, за которым укрылись враги. Керчетта помнила, для чего ее брали в руки. Я добавил тише. «Сейчас мне лучше» чем когда-либо в жизни.